Глава шестая Притормозили перед воротами. Тор в два размашистых шага обогнал сбоку, вежливо оттеснил меня себе за спину. Видно было, что на мгновение растерялся. Кольца-то на деревянном полотне нет, стучать нечем. Занес кулак и спохватился, обернулся и глянул вопросительно. Кивнул ему, он и грохнул по воротине тем кулаком так, что створки тяжелые волной всколыхнулись, заскрипели в ответ протестующие. Еще и рявкнул весело. «Отворяйте! Боярин вернулся!» С той стороны замерло все, даже куры куда кудахтать перестали на мгновение. И тут же еще больше забегали, загомонили, и вместо того, чтобы ворота нам распахнуть, в дом бросились. «Да что в этом городе вообще происходит?» «Ломать будем!» обернулся ко мне Тор, и хитро прищурился, мол, шутит он так. «Тебе лишь бы что-то ломать!» — ишь, шутник нашелся. Ему весело, на бойцы после таких слов в раз подобрались. И так-то серьезнее некуда выглядели, а тут вообще холодком потянуло от них, и опасностью. И так-то расслабленными не выглядели, и вроде бы как стояли вокруг меня, так и продолжили стоять, Но сразу понятно, на грани ситуация. Малейшего толчка будет достаточно, чтобы действовать начали. «Погоди, сейчас нам откроют». «Точно». Сначала голос Прохора услышал, как он конюха распекает. А потом тот лично к воротам протопал. «Это уж я точно расслышал». И за совами запорами загрохотал, во весь голос оправдываясь передо мной. Загодя через запертые пока ворота а мы уж так ждали тебя боярин так ждали мальчонка мой слушай на торге у торговца рыбку выбирали так он шельмец глазастый умудрился тебя на реке увидеть со всех ног домой и припустил так я первым делом распорядился баньку затопить до да столы накрыть с сустатку с дороги дальний дав баньку косточки пропарить до да грязь смыть первое дело боярин и замер в ожидании ответа — Да я это я! Отворяй! — обозначился, правильно поняв заминку управляющего. — И впрямь, боярин! Не обманул с весточкой, сынок! — А ворота я сейчас! Сейчас! — скрипнул запорный брус по железу скоб и, судя по громкому натужному кряхтению Прохора, благополучно застрял. Как оно и водится по закону подлости. Дядька еще покряхтел, поднатужился. Бесполезно, судя по издаваемым им звукам, явно не справился с заевшим запором и потому громко заругался. Да где этот дурень? Копыта! Копыта! Лёх, куда вдруг запропал? Ему паршивцу это кому? там в конюшне кобыла ухини истоптала? Если сейчас же не явишься, я тебя сама лично прибью. А, -а, -а явился наконец. Кому было сказано, каждый раз с запорами помогать. И дёгтем брус почему не смазал. Сейчас смажешь? И чё тогда столбом застыл? Пошевеливайся? Вот. И сюда ещё, сюда. Да не жалей, не жалей, маш погуще. Это же дёготь. Березняк. Чем гуще намажешь, тем толку будет больше. А тонким слоем сопли свои будешь по рукаву размазывать. Ядрёный запах дёгтя в нос ударил. Заставил сморщиться и чихнуть. Что-то неразборчивое забурчал конюх с той стороны ворот. Явно в адрес Прохора. Потому как тот тут же взвился. «Поговори мне еще. Намазал? Берись тогда за тот конец. Чего встал? Запачкаешься? А зачем весь брус вымазал? Я тебе куда мазать показывал? И не заставляй боярина ждать. Берись, кому говорю!» Дружинники у меня за спиной, слышав все это, расслабились и посмеиваться принялись. Шуточки осторожные в полголоса раздались, но как-то все через силу. Еще не до конца спало с них давешнее напряжение. И поглядывали на меня настороженно, словно спросить что-то хотели, да опасались, словно неудобства испытывали. Хорошо, что Тор, глядя на них, своевременно вопросец задал, выразил общее недоумение. боярин «А чего это мы стороной эту нечисть обошли? Почему не срубили тех крестоносцев?» Обернулся, а на меня все три мои десятка смотрят. И у всех на лице точно такой же вопрос, нарисован огромными буквами. И ждут ответа. Аж дышать не могут. Замерли даже. Нельзя было их рубить. Постарался объяснить попроще. «Там в переулке отряд стражников. Видели?» «Видели», — откликнулся Тор. За ним и другие утвердительными голосами прогудели что-то неразборчивое. «Провокация это была. Потому в сторону мы и ушли». «Право... что?» — удивился десятник. «Порубили бы мы крестоносцев, а на нас местная стража накинулась бы», — пояснил сразу для всех. «За что?» — возмутился кто-то, всколыхнувшийся от возмущения толпе. «Голос знакомый». А вспомнить, кому он принадлежит, сразу не получилось. Голова сейчас другим занята. Тоже со всех сторон это событие обдумываю. Да и не только это. Каким это образом на подворье о нашем, а точнее о моем приезде, успели прознать? Мы же после высадки на пристань нигде не задерживались. Как тогда нас опередить с вестью успели? И почему тогда ворота на запоре? Наоборот, их открыть должны были если и впрямь меня так ждали. Сам посуди. Шлялись бы Литвины по улицам, если бы врагами городу были. Вместо меня рассудил Славин, старший второго десятка. И на меня глянул, правильно ли ответил. И не рассердило ли меня то, что он поперед боярина со своим мнением вылез. Верно, кивнул ему утвердительно, тем самым успокаивая Славина. Так же, думаю, что-то не то в городе происходит. Но гадать не будем. Ворота сейчас откроют, у дворовых все и узнаем. А сам по сторонам оглядываться не забываю. А то ведь расслабились мы что-то непозволительно. Хоть бери нас здесь голыми руками сейчас. И Тор, видя мою такую обеспокоенность, тоже головой закрутил. Шикнул на раздухарившихся дружинников, тут же охранение вверх по улочке выслал. И еще двух бойцов к реке отправил, на набережную. Наконец-то тяжелые створки распахнулись, и я шагнул вперед, продираясь всем телом через густой и вязкий запах, заполонивший небольшой двор. Ничего, сейчас сквозняком все вытянет на улицу. Управляющий мой на пару с конюхом тяжеленный брус так в руках и держат. И у обоих не только руки по локоть в дегте вымазаны, но и рубахи на животах. Прохор при виде меня совсем растерялся. Запорный дубовый брус из рук выронил. Хорошо еще, что не на ногу себе. Брус в землю торцом ткнулся. Конюха обратным концом чуть было с ног не сбило. Хорошо так мотнула. И приложила по брюху, при этом очень больно похоже. Брус из рук вырвался, озим грохнулся. А копыто скрючился, в поясе переломился, да еще и слезу пустил. Неужели зашибло? Это он от радости. Выступил вперед управляющий, задвигая скрючившегося от боли конюха себе за спину. «От радости говоришь? Травницу пригласи к нему, на всякий случай. А если помрет ненароком, то с тебя за него спрошу по полной». А сам в это время двора оглядел На первый взгляд все в образцовом порядке содержится. Запустения не видно. «Приглашу, боярин! Как есть приглашу! Как раз вчера на торге Алену встретил!» Вот за ней мальца своего меньшего и пошлю. Оглянулся. Десятники вслед за мной насторожились. Глазами так по сторонам и зыркают. Кивнул обоим. Заводите людей. Охранение только там, указал сначала на верхний конец проулка, потом на нижнюю реки, и там оставьте. Сделаем, боярин. Тут же принялись распоряжаться старшины. Пока я на дружину отвлекся, Прохор конюху тумака отвесил из-под тишка, так, чтобы я по возможности этого не заметил. Вот только от удара у конюха из рук плошка с дегтем вылетела и прямо нам под ноги упала. Хорошо хоть не обрызгала, да и то, лишь потому, что масса внутри слишком густой и тягучей оказалась. Но внимание привлекла. Оглянулся на обоих, один в поклоне так и стоит, на голове волосы отоплеухи колом ведь ладони у Прохора тоже в дегте. Второй успел выпрямиться, и сейчас с умилением на меня глядит. Постоял возле ворот, подождал, пока все мои воины пройдут, а двое последних створки прикроют, да тот самый дубовый брус в железные скобы вложат. Еще и пошатали створки, проверили, как они закрылись, и только потом отошли к общему строю. ничто же сумняшись, руки о рубаху конюха вытерли. Походя, словно так и нужно было. Один с одного боку, другой с другого. Рубаха длинная, почти что до колен свисает. Из-под пояса вся выбилась. Я опешил. Остальные же восприняли такое действо нормально. Ну, и я промолчал. Оглянулся, а мои три десятка в три же ровные шеренги успели выстроиться. Старшины вперед вышли, распоряжений ждут. И Прохор за спиной у меня так и стоит. Тоже распоряжение ждет. «Дозорных в самую верхнюю», — я замялся. «А как тут эту комнатку под коньком крыши называют?» «В горнюю», — подсунулся почти что вплотную, шепотком из-за спины подсказал Прохор. «Уже не зря тут стоит». Слегка поворотил голову, скосил на него глаза. Глянул сурово, предостерег. «Не подходи ближе, запачкаешь». Сообразил управляющий, отодвинулся разом. «Верно, в горню определите, и чтобы глаз с проулкой двора не спускали. Остальным не расслабляться, броню не снимать, оружие держать при себе. Будем считать, что поход продолжается». Бойцы не шелохнулись, выслушали молча. Обернулся к Прохору. «Пока нам не до баньки. Ты мне лучше ответь, что это в городе Литвины как у себя дома ходят, и крестоносцы с ними». «Так бояре наши...» Прохор скривился, словно вонючего клопа разжевал, сплюнул и перекрестился. «Прости, Господи! Договорились с литвинами о мире? Нашли с кем договариваться!» «А князь ваш что?» — не выдержал и охнул Славин. «А что, князь?» Прохор с опаской на меня глянул. «Князь ту грамотку и подписал первым. Потом уже боярский совет утвердил». «А вече что?» Поспорили, покричали, как водится, кулаками помахали, да и успокоились. Пояснили бояре, что ради мира все это затеяли. Народ псковский и успокоился. Это Новгород далеко, а у нас это постоянная война на порубежье же вот где сидит. И Прохор рубанул ребром ладони себя по шее. «Хотят новгородцы воевать, пусть у себя и воюют, а нам надоело». «А ты сам что думаешь?» И внимательно на управляющего своего смотрю. От того, каким ответ будет, решать стану, останется ли он у меня на службе или нет. Хотя предварительно понятно, что ему этот договор с литвинами явно не по душе пришелся. Вон как вначале скривился. Но проверить не помешает. — Разве можно с врагами договариваться? — удивился Прохор. — Всю жизнь с ними резались, крови сколько между нами пролилось. — Да ты же сам по зиме в поход ходил, своими глазами видел, что они на наших землях творят. Мы для них даже не скот, а гораздо хуже. — Нет, никак нельзя с ними замеряться. Все одно обманут. Ходят уже везде, высматривают, вынюхивают, как в город пробраться можно, что к рукам прибрать. — Все слышали? — развернулся к строю. — Вокруг враг. — Еще раз повторяю. «Мы находимся в боевом выходе, поэтому не расслабляемся, броню не снимаем и оружие из рук не выпускаем. Десятники, командуйте!» Поманил Прохора за собой и отошел в сторонку, чтобы дружине не мешать. Михаил Летейщик не приходил, или Семенов спросил о самом важном, взмахом руки отправляя конюха в сторону конюшни. Лях поклонился, на Прохора быстро глянул. Тот ему кулаком из-под тишка погрозил, глазами на лежащую плошку показал. Конюх понятливо кивнул, подхватил сосуд и скрылся с глаз, напоследок виноват уже на меня глянув. «Оба были», — сразу же коротко ответил управляющий, провожая уходящего леха взглядом. «Железо привезли, что сговаривались, да все под навесы и выгрузили. Я по записям проверил, все верно, еле справились с ним». И еще эти приходили, с Запсковья и с Романихи. В горшках то, что научил собирать, принесли. Конюх скрылся в воротах. Прохор вздохнул. Много принесли. Так я приказал все в подпол сложить, а то в тепле уж очень запах от этих горшков неприятный. Твое, боярин, распоряжение я выполнил. Честь по чести со всеми рассчитался. И наказал еще нести, как только соберут. Молодец, все правильно сделал. — похвалил Прохора. — И не вздыхай так. От этих горшков польза большая будет. А от Великих Ворот не приходили? — Нет, тех пока не было. Но я о том помню. Придут — все приму. Только как быть с тем товаром, если тебя не будет? Или отправить с кем? — Можно и отправить, — кивнул согласно. — Раз эти перевозчики нас сюда перевезли, значит, не в первый раз в город водой приходят. ладно, Сам сообразишь, как лучше сделать. Показывай пока, где что лежит. А после обо всем остальном поведаешь. Как в городе люди живут, чем дышат. И о расходах тоже. Ай, пошли, покажу. Почему бы не показать? Управляющий с важным видом поклонился, предлагая мне пройти вперед к тем самым навесам. А с рассказом все просто. Через город шли, так все сами и видели. По расходам же в доме доложу. Да и было бы там о чем докладывать. А это боярине стефе за настои пришлось отдать. Водил пальцем по берестиной грамотке Прохор, называя суммы и отчитываясь за расходы. Разве боярыня еще лечит? Удивился и перебил управляющего. То есть, разве она не знает, кому ты служишь? Почему не знает? Знает. Только ведь тебя в городе нет, а слухи ходят, что и не будет. Так что лечит. То есть лечила. Теперь-то и не знаю. После того, как ты тут объявился. Хуже по-любому уже не будет. А скажи мне, как это ты деньги боярине отдал? Они разве купцы? И лавки у них на торге появились. И, насколько я помню, она денег за лечение никогда не брала? — Это с тебя не брала, — тут же припечатал Прохор. — А с других еще как брала? Да сейчас такое время настало, что и не разобрать простому народу, где купец, а где боярин. У тех и других лавки повсюду стоят. Когда такое было, чтобы боярин лавку держал, а купец в совете сидел? А теперь есть. Нахватались у всякой мерзости, и к нам ту тянут. Даже руками взмахнул в порыве искреннего возмущения. «Ты не шуми», — одернул управляющего. «Ишь, разошелся» или забыл, что тоже боярину служишь?» Помолчал многозначительно, напирая взглядом на враз сникшего Прохора. Посчитал, что довольно держать паузу, дошло до мужика, что понял он, рот лучше держать закрытым. А то еще обмолвится вот так сгоряча где-нибудь в городе, не в том месте, и среди не тех людишек, и все. Пропадет, и не увижу я больше своего управляющего. Сообразил, то-то. Лучше при себе держи подобные мысли. Целее будешь. Так что там про настои? Кому понадобились? Сообразил Василий Степанович, как есть сообразил. Поклонился мужичок в пояс. Так раз я не понимаю, когда и где, с кем и о чем можно говорить. Мы ведь тоже с понятием. Ну все, заладил опять, поморщился. Не юродствуй и не ломай язык. Говори нормально. Что за настои? — Так это когда было? — посерьезнил Прохор. — Для Данилы брали, когда он побитым у нас лежал. Алена в ту пору за ним приглядывала, на ноги поставить хотела. Тогда же много у Вечных было. Вот травы у лекарки и закончились. Пришлось до бояры не идти, иначе не поправился бы товарищ твой. Покосился на меня, прищурился и выдал. — Виделись мы тут с ней на медне. Все про тебя расспрашивала. «Где ты да как живешь? Женился или нет?» Покосился искоса с хитринкой в озорных глазах и добавил. «Не знаешь, к чему это у девки такой к тебе интерес?» «Вот и мне непонятно, с чего это у замужней бабы ко мне вдруг интерес проснулся». «О, какой такой замужний!» — растерялся Прохор. «Это ты про кого, Василий Степанович?» «Как про кого? Про Стефу, конечно же». «При тут Стефа?» — удивился Прохор. — Я тебе про Алену толкую. — Алену? — тупо переспросил, потому как и сам растерялся. — Мне сейчас как-то не до Стеф и не до Ален. Да и Стефа та еще штучка. Плохо у нас с ней отношения сложились. Очень плохо. — Про Алену! — улыбнулся старик. — Она ведь в девках так еще и ходит. — Как в девках? Разве ее зимой не сосватали? «Так поворотила она Сватов-то!» — довольно воскрикнул и заулыбался дед. «Дала им отворот-поворот! То, то смеху всем было! Давно так Романиха не веселилась!» «Какая Романиха? Это еще кто такая?» «Романиха?» — удивился Прохор. «А мастер твой, Мишка Андреев, где проживает?» «Где?» «Так на Романихе и проживает?» «Это что?» — сообразил. «Центр города так называют?» «Центр или не центр?» а издавна так повелось, и не нам то прозвание менять. — А что, у тебя кроме берёз ничего лучше не нашлось? — перевёл разговор на другое. Как раз к слову пришлось, когда увидел Прохора, сворачивающего свою берестяную писульку в трубочку. — Так можно и на пергаменте накорябать. Да только дорого тот пергамент станет Лучше уж так, по старинке. Да и чем тебе берёз не угодила Гляди, какая гладкая, ровная да белая. «И мороки такое, как с этим твоим пергаментом, нет!» «Эх, бумагу бы сюда!» — пробормотал. «А Прохор возьми да услышь!» «Бумагу? Есть на торге и такое диво! Да только серебра за один листок столько просят, что...» Старик махнул в расстройстве рукой. «Сколько?» — заинтересовался. «Пока серебром весь листок не закроешь, в руки не отдадут!» С торжеством и одновременно с возмущением в голосе отрубил Прохор. «Сколько?» Теперь уже и я возмутился. Жаль, что не знаю, как эту бумагу сделать. Что-то этакое в голове крутится, но без подробностей. Действительно жаль. А то ведь и впрямь озолотился бы. Или осеребрился, что вернее. Сижу в одиночестве у себя в некотором подобии кабинета на первом этаже и думаю думаю Ничего не мешает... Над головой в горенке ни одна доска не скрипнет. Сидят тихо дозорные бдят. И со двора ни звука не доносится. И не потому, что он не пробивается через толстые бревенчатые стены, а потому, что там и впрямь тишина. Никто не расслабляется, не бражничает, даже голос никто не повышает. Да и как тут расслабишься, если с улицы то и дело передают о мелькающих вдалеке вооруженных группах? обкладывают, Само собой. Вряд ли с целью воспрепятствовать моему свободному передвижению по городу. Момент выбирают, чтобы извести. Ничего не бояться. Не тот это город стал, далеко не тот. Продались бояре Литвинам, и город продали. Под врага легли. Быстро о том пожалеют, да только поздно будет. И ведь наверняка знают о жалованной мне Ярославом грамотке. Знают, знают. И все равно... Идут против его воли. Не боятся Новгорода. Уходить пора. Через город не пройдем, не дадут спокойно пройти. А у меня нет желания пробиваться с боем к воротам. Это же кровь лить придется. Русскую кровь, к слову. Не литовскую и не псов-рыцарей. Стоило ли самому в город соваться? Наверное, нет. Не думал я, что здесь настолько плохо. Надеялся, что забыли уже обо мне в кроме. Да, ошибся. Крепки они тут на память. Значит, больше мне в город хода нет. По крайней мере, при нынешних воеводе с посадником. Ну и при этом князе, конечно. А потом видно будет. Главное, заказ готовый забрал. В дальнейшем Прохор готовые изделия сразу в Нарву пересылать станет. А то, что меня в конце проулка ждут, так это пустяки. Они рассчитывают, что я через город пойду. Ошибаются. Ведь есть еще и река. От дома до воды рукой подать. Повезло, что усадьба на набережной стоит. Осталось договориться с кем-нибудь о перевозке. Прохора и отправлю договариваться. А сами за это время подготовим груз к транспортировке, чтобы потом времени не терять. Кстати, о грузе. Замечательно просто, что мне его на подворье доставили. Сами мы всегда к бою готовы. Но несколько сюрпризов дополнительно заготовить не помешает. Что заказом без дела лежать? Вот и проверим их.